Вечер первый. Глава 1. Я сидел на кровати в своей квартире в Кэливерсити. Смотрел по телевизору баскетбол, выключив звук и старался заучить японские слова. Вечер был спокойным, к 8 часам я отправил дочь спать. На моей постели лежал плеер, и бодрый женский голос говорил мне что-то вроде: "Hello, policeman, вам нужна помощь? И покажите, пожалуйста, меню". После каждой фразы женщина умолкала, чтобы я мог повторить по-японски. Я запинался, но старался вовсю. Потом она говорила: "Овощная лавка закрыта. Где почта?" что-то в этом духе. Иногда было трудно сосредоточиться, но я продолжал У господина Хаяси двое детей. Я пытался переводить. Хаяси-сан Вакамада Гафур Футур. Я выругался. Она все продолжала. Напиток не совсем хорош. Раскрытый учебник лежал на постели рядом с крошкой-картошкой, куклой, которую я уложил вместе с дочерью. Там же фотоальбомы и снимки, сделанные на двухлетие Мишель. С того дня прошло четыре месяца, но я еще не вставил их в альбом. Нужно этим срочно заняться. Нечего тянуть. В два часа будет собрание. Карточки уже устарели. Мишель за четыре месяца совершенно изменилась. Стала выше, выросла из дорогого платья, черного, бархатного. Мишель. с белым кружевным воротником, купленного ей моей бывшей женой. На снимках бывшая жена играла выдающуюся роль, держала пирог, пока Мишель задувала свечи, помогала ей развертывать подарки, в общем, выглядела любящей матерью. Дочь живет со мной, и бывшая жена ее редко видит. Половину посещений по уикендам она пропускает, а тоже с элементами но по фото сделанному в день рождения это не определить где туалет у меня машина мы можем ехать вместе я продолжал заниматься официально я конечно в этот вечер был на дежурстве я офицер спецслужбы и меня могли вызвать в любой момент ночь четверг 9 февраля был спокойным и я не ожидал больших хлопот До девяти было всего три вызова. Спецслужба включает дипломатический отдел управления полиции. Мы занимаемся дипломатами и знаменитостями. Обеспечиваем переводчиков для иностранцев, которые по тем или иным причинам сталкиваются с полицией. Работа однообразная, но не утомительная. За дежурство обычно бывает полдюжины просьб о помощи, но, как правило, ничего срочного. Выезжать почти не приходится. — Это куда проще, чем прежняя работа, когда я осуществлял связь полиции с прессой. Как бы то ни было, вечером 9 февраля первый вызов касался Фернандо Консека, вице-консула Чили. Его привезла полицейская машина. Он был слишком пьян, чтобы везти автомобиль, но твердил о дипломатической неприкосновенности. Я велел патрульным отвезти его домой и пометил на утро сделать запрос в консульство. Сейчас спустя позвонили детективы из Гардены. В ресторане была стрельба, они арестовали субъекта, говорящего только на Самоа и требовали переводчика. Я сказал, что могу прислать, но остров Самоа был много лет под мандатом Соединённых Штатов, и все там говорят по-английски. Детективы сказали, что обойдутся. Затем позвонили, что фургон телевидения загородил проезд для пожарных на концерте рок-группы Аэросмит. Я велел сообщить в пожарную часть. Следующий час было тихо. Я вернулся к учебнику, и моя птичка снова запела нечто вроде «Вчера был дождь». И тут позвонил Том Грэхэм. — Эти дерьмовые епошки, — сказал он. — Никогда не поверю, что они такие болваны. Приезжай сюда, пейте сан. Фигеро, 1100, угол 7, новое здание Накамото. Пришлось спросить, в чем дело? Грэхэм хороший детектив, но раздражителен и склонен все раздувать. — Дело в том, что епошки требуют кого-нибудь из нашей проклятой спецслужбы, то есть тебя, дружище. Говорят, что иначе полиция не может действовать. — Не может. Почему? — Что у тебя там? — Убийство, — сказал Грэхэм. — Белая женщина, лет двадцати пяти, роста выше среднего, лежит прямо в их чертовом офисе. Видок стоящий. Приезжай как можно скорее. — У тебя там музыка? — спросил я. — Да, черт побери, — сказал Грэхэм. — Тут большой праздник. Сегодня открытие башни Накомото, и у них приём. Ну, приезжай, приедешь. Я сказал, что приеду. Позвонил соседке миссис Оскеню, которой всегда нужно подзаработать. И попросил посмотреть за ребёнком, пока меня не будет. Ожидая её, я переменил рубашку, надел хороший костюм, потом позвонил Фред Гофман, седой, плотный каратышка, начальник участка в деловом квартале. Слушай, Пит. Тебе может понадобиться помощь. Почему? Вроде в этом убийстве замешана японцы. Можно влипнуть. Ты давно в спецслужбе, примерно полгода. На твоём месте я бы взял опытного помощника. Захвати с собой Коннора. Кого? Джона Коннора. Слыхал о нём? Конечно. Все в отделе слыхали о Коннере. Он был легендой и самым знающим из офицеров спецслужбы. Разве он не в отставке? У него бессрочный отпуск, но его по-прежнему привлекают к делам, где замешаны японцы. Вот что, я позвоню ему сам, ты просто поезжай и захвати его. Гоффман дал мне адрес. Окей, спасибо. И вот еще что. Поменьше шуму, ладно? Зажми связь. Ладно, сказал я. чей приказ так просто будет лучше как скажешь фред зажать связь означает выключить радио чтобы наши переговоры не перехватили так делают в некоторых случаях ляжет в больницу элизабет тейлор зажимаем связь или сынок какой-нибудь звезды погибает при аварии зажимаем связь чтобы Родители узнали новость раньше, чем к ним в дверь начнут ломиться телерепортёры. Вот когда зажимается связь. Но я не слыхал, чтобы так поступали при убийстве. Но подъезжая к деловому кварталу, я выключил телефон автомобиля и прислушался к радио. Сообщали о трёхлетнем мальчике, у которого пролизана нижняя половина тела, ребёнок случайно оказался свидетелем грабежа, шальная пуля угодила ему в спину. Я переключился на другую станцию. Там шла какая-то пьеса. Впереди в тумане поднимались небоскрёбы. Я съехал с проспекта Сан-Педро и направился к дому Коннера. От Джони Коннери я знал, что он некоторое время жил в Японии, где приобрел знания языка и местных обычаев. В 60-х годах он был единственным офицером полиции Бегло, говорившим по-японски. хотя японских эмигрантов больше всего было в Лос-Анджелесе. Теперь в управлении свыше восьмидесяти офицеров, говорящих по-японски, и еще больше таких, как я, учащихся. Коннор уже несколько лет был в отставке, но связные, работавшие с ним, говорили, что он лучше всех. Работает очень быстро, часто раскрывает дела всего за несколько часов. Он славился как умелый детектив. и исключительный мастер допрашивать, способный как никто вытягивать сведения у свидетеля, но больше всего хвалили его ровную манеру. Мне говорили: "Работать с японцами всё равно что балансировать на канате. Раньше или позже склоняешься на ту или иную сторону. Одни решат, что японцы чудо и всегда безупречны, другие, что они порочны и опасны". Но Коннор всегда сохранял равновесие. Он всегда точно знает, что делать. Жон Коннор жил в индустриальном районе за седьмой улицы в большом кирпичном доме, похожем на склад. Огромный лифт был испорчен. Я поднялся по лестнице на третий этаж и постучался. Открыто раздался голос. Я вошёл в маленькую квартиру. Гостиная была меблирована в японском стиле, татами, циновки, ширмы и деревянные панели на стенах, свиток с каллиграфической надписью, черный лаковый столик, ваза с единственной белой орхидеей. У дверей стояли две пары обуви, мужские ботинки и дамские туфли на высоком каблуке. — Капитан Коннор, вы дома? Минуту. Ширма скользнула вбок, и появился Конор. Он поразил меня своим ростом, не меньше, чем метр девяносто. На нем была и юката, японский халат из синего хлопка, на вид лет пятьдесят пять, плечистый, лысеющий, подстриженные усы, резкие черты лица, пронзительный взгляд, низкий голос. Он был абсолютно спокоен. Добрый вечер, лейтенант. Мы поздоровались. Конрад Гедилня сверху вниз едва зрительно кивнул. Хорошо, очень импозантно. Я работал с прессой, никогда не знаешь, не появишься ли на экране, ответил я. Он кивнул. А теперь вы дежурите с везным на вызовах. Именно. Как давно вы с везной? Полгода. По-японски говорите? Немножко, беру уроки. Дайте мне несколько минут переодеться. Он повернулся и исчез за ширмой. Произошло убийство? Да. Кто вам сообщил? Том Гэхом. Он возглавлял оперативную группу, выехавшую на место преступления, сказал, что японцы требуют офицера спецслужбы. Ясно. Наступила пауза. Послышалось, как льётся вода. Это обычное требование? Нет. По правде, я не знаю о подобных случаях. Обычно людей из нашего отдела зовут, если возникают трудности с языком, но я никогда не слышал, чтобы об этом просили японцы. Я тоже. Так это когда Грэхам просил вас привести меня. Мы с ним не очень-то любим друг друга, "Нет", сказал я. Это посоветовал Фред Гофман. Ему кажется, что у меня мало опыта. Он сказал, что позвонит вам. Значит, вам звонили домой дважды, спросил Коннор. Да. Ясно. Он появился в синем костюме, завязывая галстук, кажется, время поджимает, глянул на часы. Когда Грехом позвонил вам? Примерно в 9. Значит, прошло уже 40 минут. Пойдёмте, лейтенант, где ваша машина? Мы поспешили вниз. Я поднялся по Сан-Педро и свернул налево на вторую, направляясь к башне на Камоту. Был лёгкий туман. Коннор глядел в окно. "Память у вас хорошая", спросил он. "Думаю, неплохая". "Интересно. Можете ли вы повторить сегодняшние разговоры по телефону и как можно подробнее, слово в слово, если сумеете?" "Попробую", я пересказал. Коннор слушал не прерывая и не комментируя. Я не знал, что его интересует, а он не объяснял. Когда я закончил, он сказал: "Гофман не говорил, кто советует зажать связь? Нет. Ну, во всяком случае, идея хорошая. Я по возможности не пользуюсь телефоном в автомобиле. Слишком многие нынче подслушивают". Я повернул к фигеровому зданию, сверкали прожектора перед башней накомота. Здание из серого гранита высилось в ночи. Я раскрыл ящичек и вынул пачку визитных карточек с надписью Лейтенант Питер Джеймс Смит, офицер спецслужбы полицейского управления Лос-Анджелеса, написано по-английски, на обороте по-японски. Конор поглядел на карточки. Как вы собираетесь действовать, лейтенант? Вы вели прежде переговоры с японцами? В сущности, нет. Арестовал пару пьяниц за рулём. Гонро вежливо заметил: "Тогда, может быть, я предложу какую-то стратегию нам избрать. Замечательно, сказал я, буду благодарен за помощь. Поскольку вы звёздный, вы лучше, вероятно, по привычке, командовать. Вам. Ладно. Не представляйте меня и не обращайтесь ко мне по любому поводу, даже не смотрите в мою сторону. Хорошо. Я для вас пустое место. Руководить только вы. Хорошо." Будьте строго официальны, это помогает. Стойте прямо. Погибыцы всегда должны быть застёгнуты. Если вам кланяются, не отвечайте поклоном, только кивните. Чужеземцы никогда не владеют искусством японского поклона, и вы не пытайтесь. Ладно. Помните, что они не любят вести переговоры, находят это слишком острым. В своём обществе насколько это возможно избегают их. Ясно. Следите за своими жестами. Не размахивайте руками. Японцы считают резкие движения угрожающими. Говорите медленно, спокойным, ровным голосом. Ладно, если сможете, конечно. Это возможно будет нелегко. Японцы в некоторых обстоятельствах способны раздражаться, и сегодня обстоятельства как раз таковы. Постарайтесь сдерживаться. Но что бы ни случилось, не теряйте выдержки. Ладно. это будет хуже всего. Я понял. Конр улыбнулся. Я уверен, что вы справитесь. Вероятно, моя помощь его все не понадобится. Но если вы завяжете, я скажу, может быть, я могу помочь. Это будет сигнал, означающий, что я принимаю команду. С этой секунды дайте говорить мне. Лучше всего, если вы не произнесёте больше ни слова, даже если о ней к вам обратятся. Ладно? Ладно. Даже если вам и захочется говорить, не давайте втянуть себя в разговор. Понимаю. Далее. Что бы я ни делал? Не выражайте удивление. Что бы я ни делал? Ладно. Если я приму команду, отодвиньтесь, станьте чуть сзади меня, справа. Не садитесь. Не смотрите по сторонам. нельзя оказаться с россиянным японцы люди другой культуры всё что вы делаете имеет для них значение каждый штрих вашей внешности и поведения повлияет на отношение к вам к вам к правлению и ко мне как вашему начальнику и сэмпаю ладно капитан вопросы есть что такое сэмпай конр улыбнулся Мы проехали мимо прожекторов вниз по уклону в подземный гараж. — В Японии, — сказал он, — Сэмпай — пожилой человек, руководящий юношей, которого зовут Кохай. Система отношений Сэмпай-Кохай — обычная речь. Когда молодой и пожилой работают вместе, считается, что она существует между ними, припишут ее, вероятно, и нам. Вроде как мастер и подмастерье не совсем. В Японии сэмпай, скорее любящий отец, который потворствует своему кохаю и снисходителен к ошибкам и чрезмерной горячности юнца. Коннор улыбнулся. — Но я уверен, что вы не дадите мне повода обращаться с вами подобным образом. Мы доехали до конца уклонно и увидели впереди площадку гаража. Коннор выглянул в окно и нахмурился. — Где наши? — Гараж, башни, Накамото. Был полон лимузинов. Водители, прислонившись к своим машинам, болтали и курили, но полицейских машин я не видел. Обычно при убийстве место освещено как на Рождество, сверкают огни полудюжины чёрных, белых, скорых и прочих, но здесь не было ничего подобного. Просто гараж во время приём. Элегантные люди стояли группами, ожидая свои машины. Интересно, сказал я. Мы ожидали. Служившие гаражи открыли двери, и я вышел на бархатный ковёр и услышал нежную музыку. Мы с Конором пошли к лифту. На встречу шли хорошо одетые люди: мужчины в смокингах, дамы в дорогих платьях, и у лифта стоял Том Грехом в обычной спортивной куртке и жадно курил сигарету.